Глава 6. На борту славного космического крейсера «Беспощадный» мы путешествовали недолго, и слава Богу, а то окружение военных всегда пагубно влияло на мой боевой задор. За сутками, заключившими в себе упорные репетиции, плохую кормежку, неважнецкий ночной отдых, последовал столь же напряженный день, да еще с безалкогольной вечеринкой, поскольку на галактическом флоте царило ее величество «Трезвость». И, наконец, за считанные часы до посадки ансамбля на катер из кулапы вкатили нам по несколько уколов для имитации лечения от наркомании. Я бы, пожалуй, предпочел наркоманию. Не говоря уж о любовании последним ужином, выползающим наружу. Можно прекрасно обойтись без этого развлечения. Судороги и нервный тик, то еще удовольствие, скажу я вам. К тому же у моих дрожащих, шатающихся коллег глазные яблоки пылали, как у покойников в фильмах ужасов и я сторонился зеркал, опасаясь увидеть еще одного зловещего мертвеца. Стинга выглядел лет на сто, серый, как пепел, изможденный, не дать не взять ходячий скелет. Меня уколола совесть, дернула же нелегкая вытащить бедолагу из отставки. Впрочем, едва я подумал о собственных неприятностях, совесть улеглась баеньке. «Я что, смотрюсь, не твоего? Хриплым голосом осведомился Флойд, чья почти отросшая борода великолепно оттеняла пергаментную кожу. «Надеюсь, что нет», — просипел я. Мадонетта, словно ласковая матушка, протянула руку и похлопала по моей дрожащей кисти. «Ничего, Джим, за ночь все пройдет. Ты только потерпи и сам увидишь». «Я не ощутил сыновней признательности». Говоря откровенно, привидимо виде Мадонетте меня разбирало иное чувство, но я надеялся благополучно его скрыть. Поэтому я прорычал что-то маловразумительное и заковылял в каюту, дабы уединиться со своим ничтожеством. Но даже это не удалось. В потолке зловеще скрежетнул громкоговоритель, затем грянул адмиральский глаз. «Алло, навострите уши и внимайте!» «Всем стальным крысам через две минуты собраться в двенадцатом грузовом отсеке!» «Мы на парковочной орбите. Осталось минута пятьдесят восемь секунд. Минута...» Я выскочил в коридор и лязгнул дверью, чтобы спастись от рева, но он гнался за мной по пятам. В двенадцатый грузовой я прибыл последним. Товарищи, по несчастью, уже распластались на палубе возле рюкзаков. Я рухнул рядом с ними. Вслед за мной, точно чудовище из дурного сна, возник адмирал и завопил. «Подъем!» «А ну, лентяй, заторможенные на ноги!» «Ни за что!» — заорал я во всю силу надтреснутого голоса и поднялся на карачки, чтобы повалить шатающиеся тела обратно на палубу. «Изыди, злой военный дух! Или позабыл, кто мы такие? Шпаки, лабухи, принудительно вылеченные от наркомании. Вот как мы должны выглядеть, вот как мы должны себя вести. Если кто-нибудь выживет...» Вы получите его обратно в свое военное распоряжение, а пока отпустите нас с миром и ждите моих донесений». Бен Боу исторг трехэтажное военно-космическое ругательство, но все-таки ему хватило ума повернуться на каблуках и исчезнуть под квелые смешки моих товарищей. У меня слегка отлегло от сердца. Наступившее молчание не прерывалось ничем, кроме негромких стонов, далекого рокота двигателей и скрежет внутреннего люка воздушного шлюза, который величаво открывался, чтобы пропустить на борт деловитого старшину с канцелярской папкой в руках. «Кто высаживается на Лая Вы?» «Все в наличии и все нездоровы. Вызовите грузчиков, пусть отнесут наши вещи». Он пробормотал несколько слов в микрофон, пристегнутый к воротнику кителя, после чего завёл руку за спину и снял с ремня наручники, кое через секунду ловко защёлкнул на моих запястьях. «Это ещё чё?» — промямлил я, выпучив глаза. «Ты накачавшийся дурью наркоман! Не доставляй мне хлопот, и я отплачу тебе тем же! Может, там, в галактике, ты и важная персона, но здесь для меня ты самый обыкновенный зэк, который сам потащит своё барахло! Ишь ты! Грузчиков им в конец обнаглели!» Я открыл рот, чтобы испепелить грубияна глаголом, и захлопнул. Я сам подкинул идею, чтобы о задании знали единицы. Очевидно, этот не из их числа. Я со стоном поднялся на ноги и поволок рюкзак в воздушный шлюз. Остальные взяли с меня пример и выглядели при этом не лучше моего. Орбитальный катер встретил нас хмуро и негостеприимно. Едва мы сели в жесткие металлические кресла, На лодыжках наших защелкнулись кандалы. Никаких танцев во время полета. Мы молча наблюдали, как матросы швыряют наши рюкзаки в грузовой отсек, затем воздели отчик к широченному экрану на переборке. Изобилие звезд. Они кружились, и на экран заплывала выпуклость беспощадного. Как только заработали двигатели, она уменьшилась и отодвинулась. Затем камера повернулась, чтобы показать растущий горб планеты, а громкоговоритель подверг нас пытки древним военным маршем, дополненным жутким треском в статике. Наконец музыка смолкла, но раздался гнусавый до тошноты мужской голос. «Заключенные, рекомендую выслушать. Эта информация предназначена для вас. Итак, вы получили билет в один конец и прибыли на место назначения». Вы не поддались нашим самоотверженным попыткам сделать из вас нормальных граждан гуманного цивилизованного общества. «Заткни сопла, придурок!» — взревел Стинга, запуская пальцы в седую шевелюру. Видимо, чтобы проверить, на месте ли она. Я бы кивнул знак поддержки, если бы голова не раскалывалась. «И отныне будете полагаться только на самих себя». По высадке вооруженный конвой сопроводит вас к воротам космодрома, там вы избавитесь от наручников и получите необходимый для выживания минимум, то есть ознакомительную брошюру, флягу с дистиллированной водой и недельный рацион концентрированной пищи.